Глава шестая. Их путешествие в сторону севера длилось уже две недели. Дни становились все короче, а ночи холоднее. Целых четверо суток каравану пришлось идти под ледяным дождем. Селена успела продрогнуть до костей и стала подумывать, не бросится ли ей в ущелье, прихватив с собой Шаола. «За что не возьмись, все мокрое и холодное!» Селена еще мирилась с влажными волосами, но хлюпающие сапоги повергали ее в ужас. Она почти не ощущала пальцев ног. Укладываясь спать, она старалась закутать ступни хоть в любую сухую тряпку, какую удавалось раздобыть. Селене начало казаться, что ей просто заменили один вид умирания на другой, и неизвестно, какой из них мучительнее. Каждый порыв пронзительно холодного ветра грозил разорвать ей кожу, Но поскольку там, где они ехали, была не зима, а начало осени, в один из дней дожди прекратились, и над головой вновь раскинулась безбрежная синева небес. В полудреме Селена не сразу заметила приближавшегося к ней наследного принца. Его темные волосы развивались на ветру, красный плащ вздымался волнами, поверх простой без вышивки и кружев белой рубашки был надет красивый синий камзол, отороченный золотом. Селене хотелось найти хоть один недочет, чтобы мысленно поиздеваться над принцем, но Дорин и впрямь выглядел замечательно, а его наряд удачно дополняли высокие коричневые сапоги и кожаный пояс. Вот только охотничий нож, по мнению Селены, был слишком перегружен драгоценными камнями. Принц поравнялся с капитаном. — Едем, — сказал Дорин, кивнув в сторону крутого, поросшего травой холма. Сейчас караван находился у самого подножия. — Куда? — спросил капитан, покачав цепью от кандалов Селены, тем самым показывая, что ему не остановить бывшую узницу. — Полюбуемся видом, — пояснил Дорин. — Это возьмем с собой. Селена поперхнулась слюной. — Это? на что, тюк с поклажей? Шаол выехал из каравана, резко дернув цепью. Селена натянула поводье... Кони принца и капитана понеслись галопом, заставив и ее кобылу скакать в том же темпе. Селена морщилась от резкого запаха лошадиного пота. Ей, как и ее кобыле, эта насильственная прогулка очень не нравилась. Животное дергалось, двигаясь зигзагами. Селена неумолимо сползала к краю седла и боялась только одного — упасть. Если такое случится, она умрет. Нет, не от ушиба, от унижения. В этот момент в разрыве облаков блеснуло закатное солнце. У селены перехватило дыхание. Между деревьями показался сначала один стеклянный шпиль, затем их стало три, а вскоре к ним добавилось еще полдюжины. Каждый горделиво устремленный вверх словно намеревался проткнуть небо. С вершины холма открывался потрясающий вид на главный шедевр Адерландского королевства – стеклянный замок Рафтхолл. Это было гигантское сооружение. По сути, целый город из сверкающих стеклянных башен, мостов, лестниц, переходов и залов, конечно же, бесконечно длинных коридоров. Стеклянный замок был воздвигнут над изначальным, каменным. На его строительство ушли едва ли не все деньги из королевской казны. Селени вспомнился день, когда она впервые увидела Рафтхолл. Это было восемь лет назад. Замок выглядел безжизненным и застывшим, как мерзлая земля под копытами ее толстенного пони. Однако диковина Адарландского королевства ничуть не поразила воображение десятилетней Селены. Замок показался ей безвкусным. Она думала об израсходованных попусту деньгах и напрасно потраченных силах и талантах строителей. Башни были похожи на скрюченные пальцы. Селена припомнила, как теребила тогда складки своего бирюзового плаща. Ей очень нравились ее длинные локоны, хотя они и оттягивали голову. Еще она опасалась, как бы не порвать о жесткое седло чулки и не запачкать глиной красные бархатные башмаки. Но главным было все же не это. Селена тогда беспрестанно думала о человеке, убитом ею три дня назад. — Еще одна башня, и эта громадина рухнет, — сказал наследный принц. Он остановился по правую руку от Шаола. Следом подтягивался караван. «Остались считанные мили, но я предпочту ехать по холбам при дневном свете», — продолжил Дорин. «Ночлег устроим здесь». «Интересно, что ваш отец подумает о ней?» — сказал шаул «Все будет хорошо, пока она не откроет свой ротик. Тогда начнутся вопли. Не удивлюсь, если я напраснух лопал два месяца, выискивая ее следы. Надеюсь только, что сейчас у отца есть дела поважнее». И ее появление не станет главным событием. С этими словами принц повернул лошадь и стал спускаться. А Селени не отвести глаз от замка. Даже на таком расстоянии его громада действовала угнетающе. Селена почувствовала себя маленькой и ничтожной. Найдя достаточно ровное место для стоянки, гвардейцы принялись готовить ужин. Запылали костры. — О чем задумалась? — вдруг спросил Селену капитан. У тебя такой вид, будто ты собралась не на свободу, а на виселицу Селена рассеянно теребила поводье. Странно видеть все это. Тебе странно видеть город? Удивился капитан. И город, и замок, и лачугу, и реку. Тень замка нависала над городом, словно зверь, вставший на задние лапы. Я до сих пор не могу понять, как же это получилось. Не понимаешь, как тебя захватили? Селена кивнула. «Знать, и ассасины чем-то похожи», — сказала она. «Именитые вслух восхищаются силой Империи и твердостью ее законов, а втихомолку уничтожают друг друга. Так и ассасины. Внешне все они чтут Кодекс Чести, но представится случай». «Думаешь, тебя предал кто-то из своих?» «Все знали, что я получала самые лучшие заказы и могла запросить любую плату за их исполнение», — сказала Селена, — издали разглядывая кривые городские улочки и изгибы реки, золотящиеся в вечернем солнце. Кто-то явно метил на мое место. Возможно, кто-то один, а может и не один. Напрасно ты рассчитывала снискать уважение у такой компании. И я говорила не об этом. Какое там уважение? Никому из них я не доверяла и знала, что они меня ненавидят. Разумеется, у Селены были свои догадки насчет возможного предателя. Но догадка не значит правда, а согласиться с такой правдой Селена не могла ни год назад, ни сейчас. Слишком чудовищной была эта правда. «Представляю, каким адом показался тебе Эндовьер», — заметил Шаул. «Сказано, это было без злобы или желание посмеяться над узницей. Неужели он проникся к ней симпатией?» «Да, Эндовьер был адом». «Медленно». Произнося каждое слово, ответила Селена. Взгляд эствола звал продолжению разговора. Но стоит ли открываться гвардейскому капитану? Решив, что это никак не повлияет на ее дальнейшую судьбу, Селена рассказала. Когда меня туда привезли, мне обрезали волосы. Одели в чьи-то грязные лохмотья и сунули в руки кирку. Можно подумать, что я умела ею работать. Рабов сковывали общей цепью. я заняла место недавно умершего каторжника потянулись длинные унылые дни скоро по моей спине прошлись плети Надсмотрщикам велели следить за мной с особым вниманием и еще раны от ударов им разрешалось лечить втиранием соли той самой что я добывала а поскольку били меня довольно часто кожа не успевала зарубцеваться спасибо узникам эйлуэйтсом Благодаря им удалось избежать воспаления. Каждую ночь кто-то из них жертвовал сном, очищая мою спину от соли. Шаул ничего не говорил. Он лишь взглянул на нее и спешился. «Разоткровенничалась, дура!» — ругала себя Селена. Больше в тот вечер капитан не произнес ни слова, не считая обычных приказов. Селена проснулась от того, что чья-то рука сдавила ей горло. По спине и лбу струился холодный пот. Снова приснился кошмар, будто она лежит в общей могиле Эндовьера, куда ее бросили по ошибке. Пытаясь выбраться из ямы, цепляется за осклизкие руки и ноги покойников, но мертвые тела тянут ее вниз. Напрасно зовет на помощь, но никто не слышит. И если прежде она не сдохнется под грудой трупов, ее погребут заживо. Она села, обхватив руками колени. Сон. Всего лишь сон. Ужасный до оцепенения, но сон. Чтобы успокоиться, Селена начала глубоко дышать. Вдох, выдох, снова вдох и выдох. Потом запрокинула голову, уперев острый подбородок в такие же острые коленки. Вечер выдался не по сезону теплым, и последнюю ночь было решено провести под открытым небом, а не в шатрах. Это позволило Селене... любоваться бесподобным зрелищем столицы. Освещённый замок возвышался над уснувшим городом, словно громадная глыба льда, окутанная паром. Свет был зеленоватым и пульсирующим. Через сутки она окажется узницей стеклянных стен. Но сегодня может насладиться тишиной, больше похожей на затишье перед бурей. Селеновообразило, вообразила, будто весь мир усыплен бледным сиянием замка. Проходят годы и века, поднимаются горы, чтобы затем рассыпаться в прах. Ползучие растения все плотнее обвивают дома и улицы спящего города, скрывая его под листьями и колючками. И в этом мире одна единственная, кто проснулся. Так и сидела, закутавшись в плащ. Она непременно выиграет состязание». остав победительницей, будет служить королю, чтобы затем исчезнуть в никуда и не думать о замках, властителях и ассасинах. Ей уже не хотелось править этим городом. Магия умерла. Народ Фея предпочел изгнание, а те, кто не успел бежать, давно казнены. Больше она никогда не ввяжется ни в какие государственные дела. Больше ее не волнует возвышение и падение от орлана и всех прочих королевств. И больше... Не надо рассказывать ей красивых сказок о ее предназначении. Она из них выросла. Селена и не подозревала, что бодрствует не только она и караульные. Дорин Хавильяр тоже не спал. Привычно сжимая эфес меча, он издалека наблюдал за Селеной. В ее облике было что-то печальное. Она сидела неподвижно. Луна серебрила ее волосы и освещала спокойное лицо, не выражавшая сейчас ни дерзости, ни отваги. Грустные глаза поблескивали в сияниях замка. А ведь она красивая, подумал принц, только немного странная и угрюмая. Он вспомнил, что иногда глаза Селены спихивали без всякой причины. Но сейчас бывшая узница Индавьера больше напоминала статую. Ее силуэт чернил на фоне зеленоватого зарева, повисшего над рекой Авери. Селена подняла голову к небу. Принц тоже взглянул вверх. Среди редких облаков мерцали гвозди звезд. Дорину было не отделаться от мысли, что звезды сейчас смотрят на Селену. Нет, он не должен терять бдительность. Нельзя забывать, что эта миловидная умная девушка – безжалостный ассасин. Ее с детства обучали искусству убивать быстро и бесшумно. Она преуспела в этом и не колеблясь убила бы и его, произнеся перед этим что-нибудь учтивое. Но судьба вынудила ее стать претенденткой наследного принца. Теперь она будет сражаться ради его славы и свободы. Для этого ее и вытащили из андавьера. Принц улегся, не выпуская меча из рук, и заснул. Ему приснилось, как прекрасная девушка смотрит на звезды, и они посылают ей свет.